13 глава. Нарисуй свое счастье. Утром Соня объявила, что остается у папы еще на два дня, и за ней приезжать не следует. Я сладко потягиваюсь в своей кровати, смотрю на интерьер дома и томно произношу. Вселенная, нам нужно решить вопрос с нашим жилищем. Хочу собственный дом из бруса. Каждый день открывать глаза и вдыхать аромат дерева. Заварила кружечку ароматного кофе и вместе с ноутбуком вышла на веранду. Устроила себе небольшой офис на свежем воздухе. Настроения на молодоженов сегодня не было. Открываю наработки с Верой и дочкой, приступаю к монтажу. Ближе к вечеру за мной заехал мам. Вместе мы направились на его стройку. Рада была снова окунуться в атмосферу жизни, моего любимого человека. Внутри дома велись интенсивные работы. Мастера без остановки штукатурили стены. Все было в пыли. Я вернулась на улицу. Маленький двор, аккуратно подстриженный газон, вымощены дорожки из плитки. С виду очень красиво, но мне почему-то здесь совсем некомфортно. Странная энергия, она словно выталкивает меня отсюда. Очень хочется уйти. Пытаюсь успокоиться, сажусь на скамейку, смотрю на небо. Облака имеют оранжевый отлив, значит, солнце идет на закат. Звук подъезжающих колес. Машина остановилась. Каблуки цокают по гравейке весьма своеобразный звук. В воздухе пахнет недовольством. Дама проходит мимо меня, не замечая мое присутствие. Распахивает двери дома, и практически сразу раздается ее недовольный возглас. — Что вы тут делаете? Мага, где ты? Имя моего человека в устах этой женщины? Кто она? Заказчица этого объекта или... Я громко выдыхаю, опускаю голову вниз. — Женщина, которая пахнет немном. Хочу испариться из этого места, чтобы не стать свидетелем истерики этой персоны. Но стоило мне только привстать, как я сразу привлекла к себе внимание. «Мать твою, а ты кто такая?» Она возбужденно смотрит на меня, скрещивает свои руки на груди. Мага выходит из дома, увиденная картина озадачила его. Почесывает затылок, осмысливая происходящее. «Привет!» Понимая критичность этой ситуации, это все, что я смогла произнести. Досадно осознаю, что кризис неминуем На моем лице улыбка. Мне правда стало смешно, и я с трудом сдерживаю смех. «Жень, давай потом поговорим!» Холодный и отстраненный голос моего мужчины. «В смысле? Ты трубки не берешь? А в моем доме сидит баба, которую ты сюда привез!» И мы потом с тобой это обсудим? Да, спокойно поговорим. Нет, потом я просто тебя не найду. Мы будем разговаривать сейчас. Я тихо встаю, хочу пройти к выходу, чтобы дождаться магу в машине. Но женщина в ту же секунду бросается в мою сторону и кричит на весь двор. А ну стой, тварь! Мои глаза округлились, когда я увидела, что ко мне по газону Бежит эта женщина, а куски земли отпадают от ее туфель. Чудовищная картина, но мне по-прежнему хочется смеяться. Мага успевает ее остановить. «Тань, иди в машину, я скоро приду». Я послушно выскочила со двора, сажусь в машину и на всякий случай заблокировала все двери. Они громко кричат, закрываю пальцами уши. Напеваю любимую песню, чтобы ничего не услышать. Эта информация принадлежит не мне. Я не должна ее принимать. Небо, благодарю тебя за подсказку. Рожденные во мне чувства пытались меня вывести раньше, чем началась трагедия этой женщины. Мне не хватило буквально пару минут. Маг запрыгивает в машину. Внутри него все кипит. Он словно перегретый чайник. Вот-вот и взорвется. Мы на огромной скорости удаляемся от этого злосчастного дома. Я молчу. Нужно дать ему время остыть. Минут через десять положила ладонь на его руку. Чувствую, как начинает уходить его напряжение. Тише, милый, пронеслось в моей голове. Прости, что стала участником этого спектакля. Я молчу. Это заказчица дома. Я увидела твою женщину, которая пахнет Не мной. Ты все слышала? Абсолютно ничего. Тань, этого не должно было случиться. Ладно, случилось уже. Она ничего не значит для меня. Пустая. Мага, можешь не объяснять. Я взрослый Ты здоровый мужчина. Прекрасно понимаю, что пока меня не было, у тебя были другие женщины. Я не хотел, чтобы ты об этом знала. Меня совершенно никак не касается твое прошлое. А вот в настоящем или в нашем будущем подобное я не приму, даже и не обсуждается. Измена — это предательство и конец всему. Согласен. Думаю, мы поняли друг друга. Для меня жена — это святое. Я убираю свою руку из его ладони. Он вопросительно смотрит на меня. «Ты что?» «Ничего». Я же вижу твою реакцию. Слово «жена» звучит из твоих уст красиво. Да, моя жена никогда ни в чем не будет нуждаться. Я буду носить ее на руках всю свою жизнь. Круто. Ты что? Твоей жене повезет. Ты дурная, что ли? Почему? Ничего. У меня получилось мое первое кино. И ты знаешь, мне оно очень понравилось. Я перевела тему разговора, чтобы не накалять ситуацию. — Покажешь? — Да, есть ссылка в интернете, можно зайти посмотреть. — Поехали ко мне. — Что? Я нахмурила брови. — Да перестань ты! Мне друзья привезли узбекский плов. Сегодня на природе приготовили. А тебе капусту купим. И кино твое посмотрим. Не хочу сегодня никуда больше. Поехали. Здесь все осталось прежним. Я проводила своими руками по стенам, ощущая энергию этого места. В меня сейчас входит вся информация, которую они таили в себе все то время, пока меня здесь не было. — Ты что делаешь? — мага откликает меня. — Здороваюсь. — Со стенами? — Да. — Серьезно? — Да. Он смеется, снимает свою футболку. — Мой взгляд застывает на его теле. Порыв возбуждения бьет прямо в голову. Я незаметно задерживаю дыхание, пытаюсь погасить возникшее желание. «Тань, я в душ после стройки. У тебя есть два варианта — пойти со мной или разогреть плов. Мне нравится больше первый. Я выберу третий и пойду резать капусту». Мы сидели за столом, он доедал уже вторую порцию. Я пыталась вспомнить пароль от облачного хранилища, которое создала сегодня утром. 20 ложных попыток. Должно быть, я где-то рядом. Ты можешь восстановить его по номеру телефона. Могу, но я хочу вспомнить. Я закрываю глаза, погружаюсь внутрь себя. Пытаюсь вернуться в тот момент, когда придумывала этот пароль чувство запахи, ощущения. Снова пропитываю себя тем, что произошло до заката солнца. В деталях проецирую последовательность всех своих действий. Открываю глаза, ввожу. «Получилось!» — радостно хлопаю в ладоши. «Как?» — вспомнила. «У меня всегда один пароль, на все случаи. Так проще. У меня обычно тоже». Но когда я создаю что-то другое в своей жизни, чего раньше никогда не было, я хочу дать этому событию новое имя. И какое слово у этого события? Мир. Цифры? Не скажу. Почему мир? Я хочу увидеть весь мир. Хорошее желание. Значит, увидим. А пока посмотрим мое кино. Только в главной роли там моя дочь. Я боялся спросить тебя о ней. — Почему? — В прошлый раз я только слышал, что у тебя есть ребенок, но не видел. Сейчас приезжаю, ее снова нет рядом с тобой. Думал, может, что-то случилось, но ты пока не готова об этом говорить. Она была со мной все это время. Сейчас на выходные уехала к отцу. Они давно не виделись. — Ты познакомишь меня с ней? — Конечно. — Давай только... Не будем торопиться. Конечно, я тоже думаю, что два года недостаточно. Он улыбается. Это у нас было два года, а у нее даже одного дня не было с тобой. Дай мне вначале закрепить в ее головке мысль, что в моей жизни есть мужчина. Я сама еще в это с трудом верю. Что ты имеешь в виду? Иногда мне кажется, что ты снова исчезнешь. Мастер бесследных исчезновений у нас. Ты мне такого мастерства не достичь. Давай, включай свой фильм. Мага садится рядом. Мне становится трудно дышать. Невероятное желание обладать этим мужчиной. Тяжело быть так близко к нему, особенно в этих стенах, которые видели всего одну историю любви, и она была нашей. Воспроизвожу роль Мы молча смотрим. Всего три минуты. А так многое получилось передать. — Даня, вы потрясающие. Правда? — Так красиво. Это серьезно твоя первая работа? — Да. Он переводит свои ладони на мое лицо. Сердце замирает, а в животе взлетают тысячи красивых разноцветных бабочек. Мы целуемся с дикой неудержимой страстью. Желание настолько сильное, что я уже не могу остановиться, полностью растворяюсь в нем. Я себя не контролирую. Он поднимает платье, его рука на моих бедрах. Я чувствую резкий щелчок в левом ухе. Это меня отрезвляет. Быстро встаю, подхожу к двери. «Отвези меня домой». Мага пытается восстановить свое дыхание и утихомирить возбуждение слушай я чувствую себя школьником не понимаю тебя зачем терпеть когда мы оба хотим одного ты отвезешь меня домой отвезу жду тебя если ты хочешь мной поиграть то это плохая идея не играю тобой а что тогда происходит ведешь себя как девочка я уже там все видел и пробовал Не понимаю теперь твое поведение. Я молча надеваю сандали Мага понимает, что не собираюсь продолжать разговор. Мы выходим на улицу, садимся в машину. Прости, я был неправ. Утром я снова получила приглашение от фотографа стать ее компаньоном, запечатлеть историю одной пары. Съемка будет проходить в Ялте. Дорога не близкая. Начала собираться. Эти люди придумали себе романтический образ влюбленных, якобы наслаждаются друг другом в морском путешествии. На заднем фоне чарующие скалистые обрывы. О них ударяются волны. Море здесь совсем другого цвета, Снежно голубым отливом. Держу камеру в руках, пытаюсь увидеть любовь. Потом пытаюсь ее придумать, вообразить, но ничего не получается. Мужчина не хочет этой съемки. Он здесь потому, что накануне провинился. Женщина страстно желает показать подругам, что он принадлежит только ей. В ее животе ребенок. Будет свадьба. Я была разочарована от увиденной картины. Мне стало не по себе. Опустила камеру, отвернулась от них. Смотрю вдаль и дышу полной грудью. Хочу избавиться от информации, которая витает в этом пространстве. Ко мне подходит Ирочка, фотограф. — Ты что, не будешь снимать? — забыла флешку. — Прости, кино не будет. Возьми у меня, в сумке есть запасная. И батарейка села. — Таня, тогда иди пей шампанское. Совсем не готова снимать ложь, а потом ее редактировать. Приняла для себя решение, что больше не буду браться за подобные предложения. Расслабляюсь и предоставляю возможность жизни давать мне подходящие сюжеты. Итог этого дня в том, что я потратила свое время на чужие дела и неприятных мне людей, изрядно измотавшись. Не готова так бессовестно использовать свою жизнь. Яхта наконец-то пришвартовалась. Я попрощалась со всеми и пошла к своей машине. Здесь пахло вкусными булочками, рядом пекарни Голод зазывает зайти внутрь. Черный ржаной багет с орехами был еще теплым. Я с наслаждением жевала его, запивая холодной водой. Сижу в багажнике своей машины. Кружевная лямка легкого хлопкового комбинезона спустилась с моего плеча. Мои ноги безмятежно болтаются, изредка касаясь асфальта. «Мне так хорошо сейчас, наедине с этим хлебом и своей душой!» «Девушка, вы великолепны! Моё внимание привлекает мужчина. На нём белая футболка, через неё заметен рельеф мышц. Чёрные спортивные шорты, грязные кроссовки нарушали весь его гармоничный вид. «Вы спустились в гор?» «Да». «Где были?» «Не читаю названий, просто поднялся на ту вершину». Мужчина указывает пальцем на гору. «Просто ехали, остановились и пошли вверх?» «Да. Приятно осознавать. Что?» «Что такие, как я, не единственный экземпляр на нашей планете. Вы любите горы?» «Это мое лучшее развлечение. Как вас зовут?» «Меня зовут Таня. Ибрагим». «Вы татар?» «Заметно. Очень. Местная?» «Да». Я из Симферополя приехал на турнир. Какой? Мои глаза загорелись. Среди скалолазов. Будет проходить в Ласпи на этих выходных. Можно я с вами? Учусь быть видеофотографом. Только начинаю. Собираю материал. Такой сюжет просто не имею права пропустить. Да без проблем. Великолепно. Вы мне с той горы, Ибрагим, принесли настоящее чудо. Может, пообедаем вместе. Он смотрит на мой багет. Нет, спасибо, мне хватило хлеба. Тогда оставьте свой номер, я вам потом позвоню. Буду ждать, мне очень хочется увидеть ваш подъем. Мы обменялись номерами, я счастливая запрыгнула в машину, включила музыку и помчалась домой. Меня ждала Вера. Пока она уплетала свой ужин, я зашла внутрь дома. Обреченно осмотрела обстановку нашего временного убежища. Нет желания оставаться здесь и минуты. Быстро переоделась, вышла на улицу. Рядом есть потрясающий пляж, где можно встретить закат. Мага сегодня звонил три раза. Уточнял, все ли у меня в порядке. Мне было приятно его внимание. Мы не договорились о встрече. Поэтому в этот вечер я всецело принадлежала только себе. Внутри было тихо. Хорошо спокойно. Все шло своим чередом и было наполнено счастьем. Я поставила пятерку сценарию жизни, который нарисовала в своей голове.